Глава 53 Сара вышла на очередную прогулку. За последние дни она гуляла столько, что Брайтон, поначалу такой чужой, стал казаться своим. В это утро, при свете зимнего солнца, она направилась в Хоуф, через тянущиеся вдоль берега величественные ранневикторианские кварталы. Магазины с украшенными к Рождеству витринами – казались странными на морском курорте, в это время полупустом. Газеты пестрели фотографиями с толпами людей в Берлинской рейхсканцелярии, у открытого гроба Гитлера. Он лежал с закрытыми глазами, лицо его было бледным, белее, чем усы и волосы. Возвращаясь в гостиницу, она увидела, что из окна на нее смотрит Дэвид. На миг ее охватила радость, сменившаяся тревогой. Он выглядел таким худым и постаревшим, щеки его ввалились. Затем ее захлестнул гнев. Медленно поднимаясь на крыльцо гостиницы, она отвернулась, хотя сердце лихорадочно билось. Джейн сидела за стойкой администратора. При виде Сары она с облегчением выдохнула, наклонилась и прошептала. «Они приехали! Ваш муж ждет в гостиной!» Выражение ее лица стало озадаченным, когда Сара не улыбнулась в ответ и бросила. «Я зайду туда». Дэвид стоял посреди комнаты. Он долгий миг смотрел на Сару, потом быстро подошел и обнял ее. «Прости», — сказал он. «Я не мог сообщить о нашем приезде. Мы сами только вчера узнали». Она не ответила. Просто стояла, как статуя. Ее обуревали настолько противоречивые эмоции, что она боялась развалиться на части, если не сдержит их. Дэвид отступил на шаг, по-прежнему обнимая ее за плечи. «Ты...» «С тобой все хорошо?» — спросил он. «Что с твоими волосами?» Сара стряхнула его ладони и заговорила. Так холодно, что сама удивилась этому. «Ну...» «Меня схватили немцы...» Сообщили, что ты шпион сопротивления, потом допросили в сенат-хаусе. Она сделала судорожный вдох. И отправили домой, откуда меня похитили твои люди. Одна женщина убила в нашем доме полицейского, кстати говоря. Затем меня послали сюда, чтобы ждать тебя и каких-то неизвестных. После чего мы все окажемся бог весть где. Мне обрезали и покрасили волосы, потому что особая служба и немцы меня разыскивают». Голос ее стал приобретать гневные нотки. «И я никогда больше не увижу моих родных. А так со мной все отлично. И, кстати, кто, черт побери, эти люди?» «Здесь мужчина и женщина из «Сопротивления»,» — сказал Дэвид. «И Фрэнк Манкастер, мой старый товарищ по университету. Помнишь, я рассказывал о нем? А что до немцев? Они арестовали тебя? Наши люди ничего не говорили мне». «Сказали только, что ты в безопасности». Он посмотрел на нее, и его голубые глаза наполнились страхом. «Что там было? Они не... пытали меня?» «Нет, не пытали, потому что я не знала ни черта. И до сих пор не знаю». Сара уклонилась от его руки и снова возвысила голос. «Ответь мне, черт побери! Что происходит? Что делают здесь Фрэнк Манкастер и остальные?» Дэвид вскинул руки, пытаясь успокоить ее. «Фрэнк — ученый. С ним произошел ужасный случай, и в итоге его поместили в психбольницу в Бирмингеме. Он нужен американцам, сильно нужен, так как он что-то знает. Поэтому мы...» Мы забрали его. Отвезли в Лондон, а теперь переправили сюда. «Сара», — проговорил он с неожиданным пылом, «сегодня мы все поплывем на подводной лодке в Америку». Она уставилась на него. «На подводной лодке?» «Да». «Мне жаль, что так получилось, Сара. Но для этого задания выбрали меня, потому что я знаком с Фрэнком, и он мне доверяет». «Вот как? Доверяет тебе?» Ее голос сочился сарказмом. «Да, доверяет. Она воззрилась на него». «И он сумасшедший. Ну да, кому же он еще должен доверять, как не тебе?» Сару по-прежнему удивляла, охватившая ее жгучая ярость, но с нее было достаточно. Ни одна жена не могла бы выдержать такого. «Сара, я приходил за тобой. Они узнали, что я шпион, но я пытался вернуться домой и забрать тебя». Сара испустила тяжелый, долгий вздох. «Тот человек в Лондоне, Джексон, сказал мне, что ты шпионил на сопротивление, передавал сведения из Министерства Доминионов». «Ты вовлек в свои дела ту бедную женщину, кэрл беннет Вот для чего ты сдружился с ней. В день моего ареста я ездила к ней в Хайгейт. Выяснила отношения, потому что считала, что у тебя с ней роман. Бедняжка влюблена в тебя. Ты это знаешь? Ее наверняка арестовали, как и меня. Дэвид видел, что она вот-вот расплачется. «Джефф мертв», — сказал он. Она вздрогнула от потрясения. «Мертв?» «Как?» «Мы вместе прятались в Лондоне. Джефф был членом нашей группы. Мы с ним забирали Фрэнка из больницы. В дом ворвались, убили пару, приютившую нас. Джефф тоже погиб». «Ох, Господи Иисусе!» Сара рухнула в ближайшее кресло. Дэвид опустился перед ней на колени. «Фрэнка надо во что бы то ни стало переправить в Америку. Это важное дело, Сара. Действительно важное!» «У него есть сведения. Не знаю, какие, которые могут помочь немцам. Гестапо хочет их заполучить. Они помогут СС победить в схватке за власть после смерти Гитлера. Как давно вы с Джеффом занялись этим? Шпионской работой?» Джефф вступил в сопротивление первым. Он завербовал меня два года назад. «После смерти Чарли?» «Вскоре после этого, да. То он ее переменился» чаль вытеснила гнев. «И ты скрывал все от меня. Что-то явно происходило, я понимала это. Ты стал отдаляться от меня после смерти Чарли. Так чем же я была? Просто прикрытием, женушкой, ждущей дома». Дэвид энергично затряс головой. «Нет, нет, не смей так думать. Когда я начал работать, мне сказали, что лучше не вовлекать тебя на случай, если все обернется плохо и тебя станут допрашивать». Он с мольбой поглядел на нее, и они оказались правы. Ведь так, ты ничего не знала, и это защитило тебя. «А тебе не приходило в голову, что если бы я знала правду, то предложила бы помощь?» — спросила она негромко, но с гневным пылом. «Я не думал, что ты поддержишь меня. Ты всегда критиковала сопротивление за насилие, потому что люди погибали в борьбе. А если бы я переменила взгляды благодаря тебе?» «Если бы ты дал себе труд попробовать убедить меня, теперь я пересмотрела их сама. Я понимаю, что нужно бороться». Взгляд ее стал печальным. «Хотя и знаю, что насилие разрушает людей. Так бывает всегда». «Это было трудно». «Ты решил держать меня в стороне от этого дела», заговорила она в новом приступе гнева. «И вообще оставил меня после смерти Чарли». «Я никогда не задумывался». — начал Дэвид. — Каково для тебя сидеть одной дома? — Прости. — Как будто ты молчал не только ради меня, как будто для тебя это не был самый легкий путь. Я была слепа все эти годы, — уныло добавила она, — потому что сильно любила тебя. Сара посмотрела на Дэвида, стоявшего с несчастным видом, и снова повысила голос. — Ты начал работать на них, потому что Чарли погиб, а меня тебе было недостаточно. «Потому что тебе требовалось что-то еще?» «Нет!» — вскричал он. «Потому что начались притеснения, а я еврей!» «Ты о чем?» Она недоуменно возрилась на мужа. «Что ты говоришь?» Он приблизился и взял Сару за запястье. Семья моей матери перебралась в Ирландию из Восточной Европы задолго до того, как родители познакомились друг с другом. Я ничего не знал до самой ее смерти. Мама и папа держали это в тайне, чтобы я не страдал от предрассудков. Отец убедил меня хранить секрет. Дэвид спокойно смотрел на нее. Он был прав. Если бы о моем происхождении знали, меня бы выперли со службы, и теперь я бы сидел в одном из лагерей. Тебе известно правило, наполовину еврей тоже еврей. Сара отбросила его руки, встала и принялась расхаживать по комнате. Слова Дэвида ошарашили ее. «Ты еврей. Ты знал об этом еще до нашей встречи и не сказал?» Она вскинула голову. «Ты не обрезан». Мама не соблюдала религиозные обряды. «Папа тоже. Я не иудей и не католик, во всяком случае в традиционном понимании. Но разве кто-нибудь смотрит на это в наши дни?» Сара остановилась и посмотрела на него. «Все это время я была замужем за евреем, и ты ничего мне не говорил». «Разве для тебя это важно?» Сара была поражена. «Я бы удивилась. Еще бы. Но, ты ведь знаешь, я всегда ненавидела антисемитизм». «Но даже до сорокового года мы все росли в обществе полном предрассудков», спокойно заметил он. «Он всегда рядом». «Антисемитизм появляется зачастую там, где его меньше всего ждешь». «Только не со мной», — возразила Сара. «Ты забыл, как воспитали меня родители? Но Айрин, Айрин замужем за тупым ослом, ты знаешь, какого я о нем мнения, но ты не доверял мне. Все эти тайны, ты не посвятил меня ни в одну из них, ни в одну!» Он встал и снова шагнул к ней. «Прости». «Я просто привык к тому, что никто не знает. Подчас я сам забывал о своем происхождении, пока не начались гонения. А все остальное я делал только для того, чтобы оградить тебя. Вся поддержка, которую я могла тебе оказать, помощь, любовь!» С отчаянием промолвила женщина. «Все это ты не принял в расчет!» Я думал, что так будет лучше. Это оправдание показалось Саре жалким, нем не чувствовалось любви она стояла и смотрела на мужа отчасти ей хотелось приблизиться коснуться его лица унять его боль отчасти ударить его она закрыла глаза на секунду а потом перешла к насущным делам это был единственный способ справиться с происходившим и бог свидетель надо было получить ответы на множество практических вопросов что произойдет сегодня ночью Дэвид вздохнул. «В половине первого ночи нас будет ждать лодка в нескольких милях от этого места. Она доставит нас на американскую субмарину в проливе. Едем ты, я, Фрэнк и еще двое. Они сейчас наверху». «Фрэнк был в психушке. Он годен для такого дела. Хочет этого?» «Да. Он чувствует себя лучше, чем перед этим». «Кто те двое?» «Бен». «Он был санитаром в больнице и...» «И Наталья из нашей группы...» Голос на мгновение изменил Дэвиду. Он судорожно вздохнул. «Мы с Натальей должны изображать супружескую пару, а Бен и Фрэнк якобы мои двоюродные братья. Мы приехали сюда на похороны пожилой тети. Кстати, мы с тобой не знакомы и должны притворяться». «Притворяться?» Сара язвительно рассмеялась я очень сожалею сара промолвил он тихо обо всем я в дверь постучали вошла джейн выглядевшая испуганной «Простите, но пожалуйста говорите тише вас могут услышать наверху и в отеле по соседству стены тут тонкие она посмотрела на дэвида и глаза у нее были круглыми от страха то о чем вы кричали недавно что я еврей Дэвид сердито кивнул. «Да, это ведь опасно, правда?» «Все в порядке», — сказала Сара. «Я поднимусь к себе». Она бросила взгляд на Дэвида. «Не ходи за мной». Джейн вышла следом и сказала. «Вы только не подумайте, будто я вмешиваюсь. Просто вам нужно быть готовыми к отправке. Нельзя спорить и ругаться. Только не сегодня». До Сары вдруг дошло, насколько испугана Джейн, ведь на кону стояла и ее жизнь. У себя в номере Сара заперла дверь, села на кровать и закрыла лицо руками. Все вышло так, как она опасалась, даже хуже. Она поняла, что в глубине души, вопреки всему, надеялась, что Дэвид даст объяснение, которое все вернет на круги своя. Однако он жил в мире обмана и лжи, не только после того, как стал шпионом, но и задолго до встречи с ней. Ее не покидало чувство, что даже теперь он рассказал ей не все. Сможет ли она когда-нибудь снова поверить ему?»